Химера. Разговор Сайши оставил двойственное впечатление. С одной стороны, я прекрасно понимала ее возмущение и обиду. С другой, но ну не нравилась она мне. Может быть, отсюда и недоверие к рассказу. Но не могла я отделаться от впечатления, что Айша грамотно задурила мне голову страшными сказками, тем паче, что вопрос с конвертами остался открытым. Если не она, «Кто кто?» Дверь в квартире была открыта. Понятно. Иван вернулся с пьянки и завалился спать. О том, что квартиру могут ограбить, он не подумал. Идиот. «Эй, есть кто дома?» Я просто так. Но в ответ из глубины квартиры донеслось. «Заходи. Гуляла?» Осведомился Иван. Сегодня он выглядел как-то иначе, не понимаю, в чем дело. Но просто стойкое ощущение, что сегодняшний Иван сильно отличается от Ивана вчерашнего. Воздухом дышало. Воздухом, значит. Кажется, он не поверил. Маленькими тайнами сердца расторевожить. Жизни бесконечности на нули помножить. Ярким-ярким солнышком утро засияло. Плакала кукушка, память потеряла. Ты о чём? Да так, ни о чём. да уедем. Куда? Похоже, сегодня Иван надрался сильнее обычного. Даже глаза пьяные. Вот идиот. Куда-нибудь. Разве это так важно, куда ехать? Главное, чтобы отсюда, чтобы подальше. Пока ещё можно. Зачем? А ты не понимаешь? Он заглянул в глаза. «Ты разве не чувствуешь, что исчезаешь?» «Я?» «Ты, ты, Оксана. Ты, как личность, как человек. Ты, по прихоти Аронова. Ты превращаешься в химеру, в мифическое существо. Ты растворяешься в ней. А это плохо». Иван схватил меня за плечи и тряхнул так, что чуть голова не отлетела. «Подумай, кем ты становишься. И кем в конце концов станешь? Давней же ничего настоящего. Ты думаешь, все эти типы, которые пускают слюни на химеру и обещают золотые горы, думаешь, они посмотрят на тебя настоящую? Им нужен престиж, мода, а не ты. И что? Мне поразило поведение Шерева. Прямо-таки ревнивый муж или чересчур заботливый папочка, желающий оградить ненаглядную девочку от дурной компании. Да раньше ему было плевать на типов, которые крутились рядом со мной. А таких с каждым выходом в свет становилось все больше. Присутствие Ивана предполагаемых поклонников не смущало. Более того, конкурент в лице самого Шерева придавал флирту необходимую остроту. Меня же все эти комплименты и обещания раздражали. Я ведь не дура. «Понимаю, что им нужна не любовь до гроба, а возможность при случае прихвостнуть, чтобы в любовницах была та самая химера. Противно, но игра в стерву – часть имиджа, часть работы. И Лёхин с Ароновым в четыре глаза следят, чтобы я выкладывалась на полную катушку. Хорошо хоть спать с этими уродами не заставляют». «Господи, до чего я докатилась?» Интересно, а предложи Аронов завтра выбор. Либо переспать с каким-нибудь особо важным типом из тусовки, либо возвращаться в прошлое, чтобы я выбрала. Не знаю, не хочу думать. Молчишь. Вы все молчите, когда приходит время выбирать. А потом, понимая, что промедлили, ищите спасение. Но поздно. Оно никогда не отпускает то зеркало химеры. Аронов дорисует портрет, а оно заберет душу. Оно любит слабых. Спроси у Ник-Ника, что случилось с Августой. «Кто такая Августа?» «Августа?» «Действительно, кем была Августа?» Иван разжал руки. «Спроси при случае. А еще лучше убегай, пока можешь».